Глава 10 Отъехав от остановки, водитель троллейбуса тихо выругался. Опять это Кия. Ему пришлось круто забрать влево, объезжая по-дурацки припаркованный автомобиль Кия кофейного цвета и при этом следить, чтобы не сорвались контактные усы. С начала утренней смены он делает уже пятый круг по Комсомольскому проспекту. И каждый раз кет торчит у него на пути. Это же выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь парковаться запрещено. Куда полиция смотрит? Раздался электрический треск. Посыпались искры. Один из контактных усов сорвался с направляющего провода. Стукнулся о другой и закачался, как удочка в руках неумелого рыбака. Водитель троллейбуса выругался громче. Черт, так и знал, что это случится. Он покачал головой от досады, надел резиновые перчатки и вышел устранять неисправность. Приладив с третьей попытки контакты, водитель троллейбуса прошел мимо Кия, желая ее пнуть или плюнуть в стекло водителя. Когда вернется, наглец поймет, как к нему относятся. Слюна уже скопилась на кончике языка, но водитель троллейбуса заметил в машине человека. тот спал за рулем. Вот же гад! Водитель возмущенно застучал по стеклу, Эмоции он не сдерживал. «Убери тачку с дороги, дебил!» Человек в автомобиле не шелохнулся. Водитель троллейбуса присмотрелся. Человек лежал, повалившись на бок, на пассажирское сиденье. Уснуть в такой позе может только сильно пьяный. Водитель зашел с другой стороны, вытянулся и посмотрел сквозь лобовое стекло, С этой точки зрения можно было рассмотреть часть лица человека в машине. Что-то было в нем нехорошее, однако пыльный верхний угол стекла мешал обзору. Водитель протер перчаткой стекло, наклонился и отшатнулся. Он увидел остекленевший глаз мертвеца. После звонка водителя троллейбуса на место происшествия прибыли полицейские. Дежурная следственная оперативная группа была недовольна, что им выпал труп в самом конце смены. «Еще бы полчаса ожидания и по домам, а тут на тебе». Полицейские сверились с базой данных и выяснили, что автомобиль Kia принадлежит Митину Федору Николаевичу. Двери автомобиля оказались не заперты, внутри находился сам владелец машины. При нем имелись ключи и документы на автомобиль. Когда тело повернули, в правом ухе погибшего заметили черное пулевое отверстие. а из скрюченных пальцев его правой руки вываливался травматический пистолет. «Что думаешь?» – спросил полицейский у криминалиста, после того, как тот закончил осмотр, и тело увезли санитары. «Вот, посмотри, самая мощная модель из травматики!» Криминалист продемонстрировал упакованный в пластиковый пакет пистолет. Выстрел в упор, в голову, из этого пугача смертелен, а тут еще прямо в ухо, чтобы наверняка... Самоубийство? Чисто теоретически, возможно, инсценировка под самоубийство. И того формально, две версии. Установили, кем работал Митин? Охранником в банке партнерства. Ствол официальный, уже пять лет как на него зарегистрирован. Значит, с оружием Митин умел обращаться и владел кое-какими навыками обороны. Отсюда вывод. Криминалист многозначительно посмотрел на оперативника. Ты намекаешь, что если бы на водителя напал пассажир, то Митин бы сопротивлялся? Посуди сам. Сначала надо отнять у него пистолет, затем выстрелить точно в ухо. Если бы завязалась борьба, то выстрел бы не получился столь идеальным. Одежда не порвана, зеркало не сдвинуто. Нет ничего, что указывало бы на борьбу. На пистолете, я уверен, только пальчики Митина. Мы проверили его карманы. Деньги, документы и ключи на месте. и от машины, и от квартиры. Вот видишь, ограбление или угон исключаются. Из двух версий остается самоубийство. Ночь, стресс, подавленное состояние, оружие под рукой. В целом, типичная картина суицида, закончил свою мысль эксперт. Так и оформим, согласился оперативник. Его хмурое лицо разгладилось, он сладко зевнул. Документы в отдел заброшу и домой.